— Ну, ребята, — покачав головой, — говорит Пеньков, — Мое дело, конечно, сторона, но пора вам, по-моему, отделяться нафиг. В темноте шорох. Гляф очнулся и на ноги поднимается. Куда, — Куда-куда отделяться? — робко переспрашивает хозяин ямы. Ну, объяснил Пеньков. И тут же бум-бум. Селекционер с Голиафом. — Что? — «Уже отделились?» — спрашивает наглец из-за перегородки, хотя прекрасно ведь понимает, что произошло. «Да нет, какой сепаратизм, товарищ старший лейтенант? Ну, сами подумайте, где Россия и где враг?» И потом Пеньков сразу же оговорился. «Мое, мол, дело страна. Ну, просто дружеский совет. Да и не совет даже, а так, сочувствие. Ну, обидно же за гномиков-то». Короче, в яме и заночевали. Подъем сыграли чуть свет. Утро, товарищ старший лейтенант, прямо-таки лучезарное. Речка разлилась аж до того берега. Дали кругом, расстилаются. Так точно, во овраге. А почему нет, товарищ старший лейтенант? Впереди, да, согласен. Впереди овраг смыкается. А если оглянуться, то там он напротив. Расходится, расходится до бесконечности. Есть такое явление в природе. Два луча, например, из одной точки. Так что, если в ту сторону, то расстилающиеся дали там вполне могли быть. И даже были. Ну, к полудню добрались до колдуна, Бункер не бункер, но что-то вроде. Одной гранатой развалить можно. В предбаннике пупырчатая сидит. Так точно, не пупырчатый, а пупырчатая. Виноватый старший лейтенант. Иногда даже хорошенькие попадаются. Ну, пока, конечно, хайло не откроет. Ну, пеньков... Парень бравый, видный, подмигнул, потрепал это к игриво по холке. Ну, та дура и растаяла. Прошли в бункер, а там еще один пупырчатый, да такой, что и смирно ему не скомандуешь. А скомандуешь, все равно толку не будет, потому что потолок в бункере низковат. «К с докладом», — говорит рядовой Пеньков. А мордоворот этот его вроде и не слышит. Смотрит с веселым удивлением на съежившегося Голиафа и как бы прикидывает, сразу его сглотнуть или погодить немного. «Э-э-э», — -э", говорит Пеньков, — «ты на него так не смотри. Это со мной». В желтеньких глазенках у пупырчатого сожаления. Поглядел еще раз на Голиафа, Вроде даже вздохнул и нехотя отвалил корму от стенки. А там дверца. Ну, колдуну, видать. Хотели оба пройти, не тут-то было. Пенькова пупырчатый пропускает, а на гномика рычит. Нет, и все. Что тут будешь делать? Ладно, говорит Пеньков, придется тебе, Голька, в предбаннике подождать. Если кто обидит... Тут Пеньков поворачивается и пристально смотрит в глаза пупырчатому. — Скажи мне, голову буду свертывать против резьбы, чтоб враз и навсегда...